Так прошла большая часть лета. Но в один прекрасный день, когда солнце катилось по небу даже более синему, чем море, моему везению пришел конец. Молли, Керри и я стащили хорошую связку печеночных колбасок из коптильной и удирали по улице от преследовавшего нас владельца. Востронос, как всегда, был с нами. Остальные ребята теперь принимали его как часть меня – Я не думаю, что им когда-нибудь приходило в голову удивляться единство наших сознаний. Мы были новичок и востронос. И они думали, что это просто благодаря хитрому фокусу мой четвероногий друг всегда знает, где надо находиться, чтобы поймать нашу добычу, прежде чем я успевал ее бросить. Вот мы вчетвером бежали по разбитой улице и передавали колбаски из грязной руки в мокрую пасть. И потом снова в руку. А у нас за спиной владелец орал и безуспешно пытался нас догнать. И тут из какой-то лавки вышел Барич. Я бежал прямо на него. Мы узнали друг друга одновременно и на миг оба растерялись. Мрачное выражение, появившееся на лице Барича, не оставило у меня никаких сомнений о его намерениях. Я решил удрать, увернуться от его протянутых рук и метнулся в сторону и к своему изумлению таинственным образом угодил прямо в его объятия. Не люблю вспоминать о том, что произошло дальше. Мне здорово влетело не только от Барича, но и от возмущенного владельца колбасок. Все соучастники преступлений, за исключением Вастроноса, испарились в закоулках и щелях улицы. Вастронос на животике подполз к Баричу, и его тоже отшлепали и выругали. Я в отчаянии смотрел, как Баррич вынимает монеты из кошелька, чтобы заплатить колбаснику. Он продолжал крепко держать меня за ворот рубашки, так что я почти висел. Когда удовлетворенный колбасник удалился, и маленькая толпа, собравшаяся поглазеть на мой позор, разошлась, Барич меня отпустил. Я не понимал исполненного отвращения взгляда, который он бросил на меня. Отпустив, наконец, ворот моей рубашки, он приказал «Домой. Немедленно». И мы с востроносом отправились домой даже еще быстрее, чем удирали от колбасника. Мы улеглись на матрасик у очага и с трепетом стали ждать. И ждали, и ждали весь долгий день до самого вечера. Оба мы проголодались, но не смели уйти». Было в лице Барича что-то гораздо более страшное, чем даже злоба отца Молли. Когда Баррич пришел, была уже глубокая ночь. Мы слышали шаги на лестнице, и мне не потребовалось тонкое чутье востроноса, чтобы понять, что Баррич пил. Мы прижались друг к другу, и он вошел в полутёмную комнату. Дыхание его было тяжелым, ему понадобилось больше времени, чем обычно, чтобы зажечь еще несколько свечек от той, которую поставил я. Сделав это, он тяжело опустился на скамейку и уставился на нас двоих. Постронос заскулил и повалился набок в щенячьей мольбе. Мне захотелось сделать то же самое, но я только в страхе смотрел на своего опекуна. Через некоторое время барич заговорил. «Фитц, что с тобой происходит? Что происходит с нами обоими?» Ты, в чьих жилах течет королевская кровь, болтаешься по улицам в компании нищих воришек. Бегаешь со стаи, словно неразумная тварь. Я молчал. Надо думать, я виноват не меньше тебя. Подойди сюда. Подойди, мальчик. Я рискнул сделать два шага, но больше подходить не хотел. При виде моей нерешительности Барич нахмурился. «У тебя что-нибудь болит, мальчик?» Я покачал головой. «Тогда подойди сюда». Я медлил. И востронос тоже безнадежно заскулил. Барич озадаченно посмотрел на него. Я видел, как медленно, сражаясь с винным туманом, работает его мысль. Он переводил взгляд со щенка на меня, и горестное выражение появилось на его лице – Барич покачал головой, потом медленно встал и пошел прочь от стола и щенка, берегая больную ногу. В углу комнаты была маленькая стойка, на которой лежали странные запыленные инструменты и другие предметы. Барич медленно протянул руку и взял один из них. Он был сделан из дерева и кожи, задубевший от долгого бездействия. Барич взмахнул им и короткий кожаный хлыст щелкнул по его ноге. «Знаешь, что это такое, мальчик?» Спросил он тихим, добрым голосом. Я молча покачал головой. Собачий хлыст. Я без всякого выражения смотрел на него. Ни я, ни Вастронос никогда не сталкивались ни с чем подобным и не знали, как на это реагировать. Барич добродушно улыбался, и голос его по-прежнему был дружелюбным, но я чувствовал за этим какое-то ожидание – Это инструмент, Фитц, учебное приспособление. Когда у тебя есть щенок, который не слушается, когда ты говоришь щенку «иди сюда», а щенок отказывается подойти, что ж, несколько хороших ударов этой штуки, и щенок учится подчиняться с первого раза. Всего несколько сильных ударов. Все, что требуется, чтобы научить щенка слушаться. Он говорил спокойно, опустив хлыст и позволив короткому ремню легко покачиваться над полом. не востронос, не я не могли отвести от него глаз. Когда он внезапно бросил этот предмет в востроносу, щенок завизжал от ужаса, отскочил и быстро спрятался у меня за спиной. И барич медленно опустился на скамейку у очага, прикрыв глаза рукой. «О, э, да Выдохнул не то проклятие, не то молитву. «Я догадывался. Я подозревал, когда видел, как вы бегали вместе. Но будь проклятой, глаза Эля, я не хотел оказаться правым. Не хотел. Я никогда в жизни не бил щенка этой проклятой штукой. Устроноса не было никакой причины бояться его. Если только ты... Не делишься с ним своими мыслями.